Наконец, к реке. Эвенруд завелся с первой попытки, и Миранда устремилась вдоль бою на полном газу от искренной лачуги. Она плыла к реке. Ветер раздувал ей волосы, настолько покрывшиеся грязью и сажей, что сошли бы за корону из веток. Проливные дожди образовали водоворот в том месте, где бою соединялась с Проспером. Она сбавила скорость и медленно вошла под сень нависших деревьев, Течение несло по реке упавшую ветку, и Миранда проследила за тем, как та вращалась, пока не скрылась из виду. «Точно как ее жизнь», — подумала она. Весь ее мир будто слился с неизбежным концом всей этой природы. Она пришвартовалась к гнезду и вошла в дом, чтобы взять лук хирама, колчан свежих стрел и запасную стрелковую перчатку. Достала спичечный коробок из старых запасов магазина, наполнила бензином последнюю канистру из имевшихся у нее на причале и поставила ее в лодку. А потом в последний раз направилась к воскресному дому.